Глава 7. Бабочки. Уже с самого утра светило яркое солнце. Кот Бася не хотел подниматься с постели и, перевернувшись с одного бока на другой, прикрыл довольные глаза. "Вставай, мне надо убрать постель", сказала Алла и, взяв кота, переложила его на кресло. "Спи дальше, а то устал". Она, как и обещала, отправилась в гости к своему другу Игнатию. По пути зашла в магазин, прикупила для него продуктов. Он, как маленький ребёнок, любил пряники. Правда, они у него все засохшие, но от этого становились ещё вкусней. А, вот утреннее пташка прилетела, сказал он, открывая девушке дверь. Какая пташка? Алла повернулась назад в надежде увидеть птичку. — Заходи и посмотри в зеркало. Увидишь. Девушка так и сделала. Подошла к зеркалу и только теперь догадалась, о какой пташке говорил Игнатий. — Всю ночь работал? — Да. Довольный собой сказал и провел ладонью по новому чертежу. — Пишешь то, что сам, кажется, не знаешь. — Да. Ну, почему же не знаю. Вот фотонный преобразователь это нужная вещь. Попробуй сделать простой преобразователь, всё сгорит, и тогда будет плохо. У меня ещё один чертёж купили. На. И Алла протянула старику деньги. А оставь себе. Ты же меня кормишь. Смотри, сколько принесла. А что тут у нас? О, медовые пряники. Ладно, я тогда половину оставлю, а это тебе пригодится. Спасибо. Деньги, опять деньги, словно ничего другого и нет в этом мире. Ты со своим умищем мог бы поехать в город. Там такие, как ты, нужны. Чур, чур меня. Игнатий всегда так говорил, когда девушка предлагала ему хотя бы пройтись по городу. Но почему-то он их сторонился. Не то чтобы боялся, просто не долюбливал. "Я, когда шла к тебе, много бабочек увидела у рощи, что за холмом. Там ещё тутовники растут, они уже скоро зацветут. Обязательно тебя туда свожу". Посмотрела она удивлённые глаза старика. "Вечером чтобы никого не было, а лучше утром, все ещё спят. Хорошо? Хорошо, согласился Игнатий. Старик отдохнул с часик и выпил не одну кружку цветочного чая. Именно он научил Аллу собирать цветы для заварки. Она отправилась обратно в город. К обеду появились туристы и заполонили узкие улочки. Алла открыла свой магазинчик, взяла мольберт и, вспомнив про бабочек, стала их рисовать. Люди словно не успевали жить, всё куда-то шли и шли. Она смотрела через большое стекло в витрине на проходящих мимо людей. Они были чем-то озабочены. Странные эти туристы, вместо того, чтобы отдохнуть, всё думают о своих проблемах. сделала набросок и взяв акварель, стала осторожно наносить краски. Так увлеклась, что не заметила посетителей. Что-то продала, с кем-то поздоровалась, немного посмеялась и опять села за работу. Я пришёл, сказал Павел и протянул девушке маленький букет цветов, что продавала на соседней улице старушка. Она их выращивала в своём палисаднике. "Здравствуй", увидев его, сказала Алла. Мне ещё никто не дарил цветов. Спасибо. Подошла к нему вплотную и, заглянув в глаза, что-то хотела сказать, но промолчала. Опять улыбка, но в этот раз была другой, такой мягкой и загадочной. Кажется, сезон туристов открыли. Ага, у меня уже торговля пошла. продала медную статуэтку и вазочку. В это время звякнул колокольчик и дверь в магазин открылась. Проходите, я вам очень рада, всё ещё прижимая к груди букетик с цветами, сказала девушка вошедшей женщине. Как у вас тут мило. Я взгляну. Да-да, смотрите и не бойтесь взять в руки. Женщина подошла к стене, на которые висели акварельные картинки и стала внимательно их рассматривать. Я сегодня гуляла утром и видела у тутовника бабочек. Помнишь, говорила, что хочу их увидеть. И моё желание исполнилось. Павел улыбнулся. Он знал, откуда взялись эти бабочки. Вчера весь вечер вместо того, чтобы пойти домой, просидел с энциклопедией. И воспользовавшись базой спецэффектов, разместил несколько сотен бабочек. Павел знал, что Алла утром пойдёт в гости к другу за город, а значит, обязательно через тутовники. Женщина купила два рисунка, ещё стеклянный цветок и, поблагодарив Аллу за настроение, покинула магазинчик. А это тебе, сказала девушка. придённула Павлу листок с ещё не просохшей краской. И опять у него появилось желание прикоснуться к её руке. "Спасибо, ты настоящий мастер". И "Интересно, а в реальном мире тоже художник или это её хобби?" подумал Павел и сделал шаг к девушке.